Ненадсаженные еще окопной жизнью, небитые, чистые пока, здоровые, настоящих житейских бурь и страданий не испытавшие, да и сердца ненадсадившие, сердце за них надсаживали, страдания и смерть принимали родители, сились в голодные годы, при разгуле бесовства, в царстве родивого деспота, выкормить» поднять и сохранить их для служения земле родной, для битвы, которая им предстояла. Среди шума, сбора, собора, смеха, шуток так и позывало к кому-то прислониться, выговориться, выплакаться, может на что-то и пожаловаться. «Русские люди, как обнажено и не злопамятно ваше сердце!»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 Дошел до командира роты, утерся большим серым платком, полюбовался щусем и развел руками. «Ну вот, что тут сделаешь, помаш, будто родился в военной форме. Ну, Алексей Донатович, родной мой, себя береги, ребяток береги! С Богом!» Они обнялись. Старшина троекратно расцеловался с ротным,